31. Ланскне, март 1999 года. Всю неделю Джей писал каждую ночь. В пятницу, наконец, подключили электричество, но он уже привык работать при свете масляной лампы. Как-то дружелюбнее, непринужденнее. Страницы рукописи тугим клином лежали на столе. Их было уже почти сто. В понедельник Клермон с четырьмя рабочими приехали ремонтировать дом. Они начали с крыши. Не хватало множества черепиц. Трубы тоже требовали внимания. В Ажене Джей отыскал агентство по прокату машины арендовал пятилетний зеленый Ситроен, чтобы возить покупки и быстрее добираться в Ланскне. Еще он купил три пачки бумаги и несколько лент для машинки. Он работал в темноте, когда клермон и его люди расходились по домам, и стопка страниц неумолимо росла. Он их не перечитывал. Возможно, боялся, что ступор, столько лет досаждавший ему, притаился и ждет но почему-то ему думалось, что это не так. Отчасти дело в доме, в его воздухе, в том, что он казался знакомым, хотя Джей был чужаком, в его близости к прошлому. Словно переулок Пок-Хилл заново возник здесь, среди фруктовых садов и виноградников. Если утро выдавалось приятным, Джей шел в Ланскне купить хлеб. Лодыжка быстро и основательно зажила, оставив лишь едва заметный шрам. Джей теперь наслаждался прогулками и узнавал кое-кого из встречных. Жозефина называла ему имена и иногда рассказывала еще что-нибудь. Владелица единственного деревенского кафе знала все, что творится в деревне, положение обязывало Высохший старик в синем берете, Нарсис, огородник, снабжает местного бокалейщика и цветочника. Несмотря на холодность, в его глазах пряталась насмешка. Джей знала от Жозефина, что Нарсис дружит с цыганами, которые спускаются по реке каждое лето торгует с ними, дает им сезонную работу на полях. Годами вереница местных Кюре боролась с нарсиссовой терпимостью к цыганам, но нарсисс был упрям, и цыгане остались. Рыжий парень из магазина Клермона, Мишель Ру из Марселя, речной бродяга, что заглянул на пару недель пять лет назад, да так и не уехал. Женщина в красном платке, Дениза Пуату, жена булочника. Унылая толстуха в черном, что прячется от солнца под шляпой с широкими полями, Мерей Фезан, свекровь маризы Джей попытался поймать ее взгляд, когда она шла мимо террас-кафе, но Мерей, похоже, не заметила его. Террас. Площадка со столиками на тротуаре перед кафе. Французский. За лицами скрывались истории. Жозефина, перегнувшись через стойку с чашкой кофе в руке, явно жаждала излить эти истории на Джея. Ее первоначальное смущение испарилось, и она радовалась, когда он приходил. Иногда, если посетителей было не слишком много, они беседовали. Джей знал далеко не всех, кого она упоминала, но это, похоже, не обескураживало Жозефину. Хотите сказать, я ни разу не говорила про старого Альберта и про его дочь? Видимо, ее поразило его невежество. Они жили рядом с булочной. Ну, то есть там прежде была булочная до шоколадки. Шоколадная кондитерская, французский. Напротив цветочника. Поначалу Джей просто не мешал ей говорить. Он особо не вникал, пропуская имена, анекдоты, описания мимо ушей и лишь потягивал кофе, да созерцал идущий мимо народ. А я рассказывала про Арнольда и его поросенка, натасканного на трюфеле А про тот случай, когда арманда оделась непорочным зачатием и залегла в засаде на него на цветочном дворе. Дело было так. Еще было множество историй о ее лучшей подруге Виан, которая уехала несколько лет назад и о давно умерших людях, чьи имена ничего не значили для Джея. Но Жозефина не сдавалась. Возможно, она тоже была одинока. Утренние «Абитьес» с кафе были в основном молчаливы, многие старики. «Абитьес» — завсегда ты, французский. Возможно, ей нужны были слушатели помоложе. Мало-помалу непрерывная мыльная опера «Ланскне Сутан» затянула Джея. Он сознавал, что все еще диковинка для местных. Кто-то таращился на него с искренним любопытством, кто-то улыбался. Многие были замкнуты, любезно суровы. Приветственный кивок, косой взгляд вслед. Как правило, на обратном пути от Пуату Джей заказывал в кафе Мирот, Блёнд или кафе Кассиз. Кофе с черносмородиновым ликером, французский. Огороженная терраса была невелика, не шире крупной плиты на узкой мостовой но на ней было уютно сидеть и наблюдать, как просыпается деревня. Чуть в стороне от главной площади оттуда все прекрасно видно, длинный спуск с холма к болотам, стена деревьев на улице вольных граждан, колокольня, звон колоколов летел над полями каждый день в 7 утра, квадратная розовая школа на развилке. У подножья холма тан был затянут дымкой, и тускло мерцал, поля за ним едва просматривались. Ранним утром свет был очень ярок, практически резал глаза контрастом белых фасадов домов и их же коричневых теней. Рядом с кучкой заброшенных домов, нависших над рекой на шатких деревянных подпорках, к берегу пристала лодка. Из трубы лодки вился дымок. Пахло жареной рыбой. Между семью и восемью утра несколько человек, в основном женщины, шли мимо, нагруженные караваями или бумажными пакетами круассанов из булочной Пуату восемь колокол звал к Месси. Джей легко узнавал прилежных прихожан. Налет напыщенного сопротивления на добротных весенних пальто, на чищенных ботинках, шляпах и беретах выдавал их. Карок Лермон неизменно была среди них вместе с мужем. Он неуклюже ковылял в тесных ботинках, она элегантно выступала в неизменных шелковых шарфах. Она всякий раз здоровалась Джейм экстравагантным взмахом руки и окликом. «Как ваша книга!» Ее муж коротко кивал и спешил дальше, с сагбенный, смиренной Когда месса было в разгаре, несколько стариков с усталым вызовом опускали зады на террас кафе Мород, чтобы выпить кафе Крем и сыграть в шахматы или поболтать. Кафе Крем. Кофе со сливками. Французский. Джей узнавал огородника Нарсиса, всегда на одном и том же месте у двери. В кармане его пальто лежал потрепанный каталог семян, который Нарсис читал в тишине, пока кофе стыл у локтя. По воскресеньям Жозефина покупала «Панс у шоколад». Рулетики с шоколадом, французский. И старик всегда брал два. Крупные коричневые кисти были странно нежны, когда подносили выпечку ко рту. Нарсис редко говорил, ограничиваясь коротким кивком остальным посетителям, а затем усаживался где обычно. С половины девятого мимо брели школьники, нелепые в своих куртках с капюшонами на флисе, вереницы логотипов на пурпурном, алом, бирюзовом, лимонном. Они смотрели на Джей, скрывая любопытство. Некоторые на ходу смеялись и весело обзывались «Роздбив! Роздбив! Роздбив! Роздбив! Французский. Прозвище англичанина во Франции». Детишек от пяти до одиннадцати лет в Ланскне было около двадцати, их разделили на два класса. Те, что постарше, ездили на школьном автобусе в Ажен, прижав любопытные носы к стеклам, густо разрисованным пальцами. Днем Клермон присматривал за ремонтом дома. Первый этаж уже выглядел лучше, и крышу почти закончили, хотя Джей видел, что Жорж разочарован его аскетизмом. Клермон мечтал о зимних садах и закрытых плавательных бассейнах, и джакузи, и колоннадах, и ухоженных газонах, Хотя довольно философски отнесся к признанию Джея о нежелании жить в вилле аля ля Сантропе. «Да, я уже понял, что вам нравится деревенский стиль», сказал он Джею, пожав плечами. Но в глазах его уже запрыгали циферки. джей понял, если не возьмет его в ежовые рукавицы, почти наверняка утонет в ненужном барахле, битой посуде, табуретках для дойки, длинных мебельных копиях, тростях, потрескавшейся черепице разделочных досках и старинной фермерской утвари, во всем нелюбимом и заброшенном детрите чердака и подвала, получившем отсрочку от костра посредством ярлыка «Легустик», который ему будут предлагать купить. Он должен немедленно это пресечь. Но было что-то невероятно трогательное в этом мужчине, что-то одновременно робкое и нелепо оптимистичное в крысиных черных глазках, мерцающих над унылыми усами. И отказ был невозможен. Вздохнув, Джей смирился с неизбежным. В четверг он увидел Морезу впервые после их скомканного знакомства. Он возвращался домой с утренней прогулки, зажав под мышкой каравай. Там, где их земли смыкались, велась терновая изгородь, вдоль которой параллельно границе бежала тропинка. Изгородь была новой, года три или четыре, мартовская листва не скрывала прорех. За изгородью виднелась пунктирная линия, след старой изгороди. Неровный ряд пеньков и кочек, плохо прикрытых землей. Джей прикинул расстояние. Клермон прав, она передвинула границу футов на пятьдесят. Возможно, когда старик впервые заболел. Со слабым любопытством Джей пристальнее вгляделся сквозь изгородь. Контраст между ее и его сторонами был разителен. На стороне Фудуина нестриженные лозы ползли во все стороны. Молодых побегов почти не видно, не считая пары твердых коричневых почек на концах усиков. Ее лозы были беспощадно подрезаны в 12 дюймах от земли и готовы к лету. На стороне маризы не было сорняков. Аккуратные ровные грядки, расстояние между ними хватало, чтобы проехал трактор. На стороне Джей ряды скрещивались и сплетались, неподрезанные лозы похотливо цеплялись друг за друга поверх тропинок. Веселые ростки крестовника, мяты и арники торчали из спутанных лоз. Он снова перевел взгляд на землю маризы и разглядел торец ее ферма на краю поля, полускрытый за тополями. Фруктовые деревья там тоже росли, белый яблочный цвет на голых ветвях и еще, кажется, огород. Поленница, трактор и, несомненно, ничто иное, как сенной сарай. Она, должно быть, услышала выстрел из дома. Уложила ребенка в кроватку, вышла, помешкала. Картинка была такой яркой, что и Джей почти видел, как она это делает. Натягивает ботинки на толстые носки, кутается в слишком большую куртку. Дело было зимой. Мерзлая земля хрустит под ее ногами. Ее лицо невозмутимо, как в то первое утро их знакомства. Образы преследовали его. Под маской Мариза уже не раз мелькнула на страницах его новой книги. Ему казалось, что он знает ее, а ведь они почти не говорили. Но что-то в ней притягивало его неотразимый аромат тайны. Непонятно почему, она напоминала ему Джо. Может, пальто или мужская кепка, слишком низко надвинутая на глаза, или полузнакомый, сбивающий с толку силуэт, который только что мелькнул за углом кирпичной стены. Конечно, черты ее ничуть не похожи на Джо. У Джо никогда не было бы такого бесцветного пустого лица. Отворачиваясь, Джей что-то заметил. Фигуру в нескольких сотнях ярдов от него, что быстро шла вдоль изгородя с той стороны. Укрытый тонкой ширмой кустов, он увидел ее прежде, чем она его. Утро было теплым, и она изменила своей мешковатой верхней одежде с джинсами и полосатым рыбацким свитером. В новом наряде она казалась мальчишески тонкой. Ее рыжие волосы были неумело острижены до подбородка. Скорее всего, стриглась сама, подумал Джей. Невидимая никем, она была живой, яркой. Джей даже не сразу ее узнал. А потом ее глаза метнулись к нему и будто ставни захлопнулись, так быстро, что он усомнился, не вообразил ли ее иное лицо. «Мадам?» Мгновение она колебалась, глядя на него с почти оскорбительным равнодушием. Ее глаза были зелеными, необычно светлыми, цвета патины. В книге он окрасил их в черный. Джей усмехнулся и протянул руку над изгородью. «Мадам Дапи, простите, если напугал вас, я...» Но не успел он что-нибудь добавить, она резко повернулась и нырнула в гущу лоз, не оглядываясь, плавно и быстро пошла по тропинке к дому. «Мадам Дапи!» — крикнул он вслед. «Мадам!» Она наверняка слышала и все же проигнорировала его зов. Джей еще несколько минут смотрел, как она уходит все дальше, затем пожал плечами и повернулся к своему дому. Сказал себе, что его разочарование абсурдно. С какой стати ей хотеть говорить с ним? он слишком много позволяет своему воображению. В мягком свете дня она не имела ничего общего с героиней его книги, владелицей «Аспидных глаз». Он решил больше не думать о ней. Когда Джей вернулся домой, его уже поджидал Клермон с полным кузовом мусора. Клермон подмигнул, когда Джей свернул к дому и сдвинул синий берет на затылок. «Ла, месье Джей!» «Эй, французский!» — крикнул он из кабины. «Я нашел вам кое-что для вашего нового дома». Джей вздохнул. Инстинкты его не подвели. Каждые несколько недель ему придется выслушивать призывы Клермона избавить его по грабительским ценам от груды «брокант», барахло, французский, маскирующегося под деревенский шик. Судя по тому, что торчало из кузова, сломанные стулья, швабры, половинки дверей, совершенно жуткий дракон из папье-маше, оставшийся с карнавала, что ли... Подозрения Джей едва ли хоть отчасти соответствовали кошмарной реальности. «Ну, не знаю», — начал он. Клермон ухмыльнулся. «Посмотрите, полюбите», — объявил он, выпрыгивая из кабины. Джей заметил бутылку вина у него в руках. «Это чтобы поправить вам настроение, а? А потом мы о деле поговорим». Не было спасения от его настойчивости. Джей мечтала о ванне и тишине. Вместо этого придется битый час торговаться на кухне, пить вино, которое ему даром не нужно, а потом думать, как избавиться от обжидах Клермона, предметы искусства, французский, и притом не оскорбить его чувства. Джей смирился. «Садела», — произнес Клермон, разливая вино по бокалам. «Мое и ваше», — он усмехнулся. «Займусь антиквариатом, а?» На антиквариате неплохие деньги делают в Лепино и в Монтабане. Купишь задешево сейчас, получишь большой куш, когда налетят туристы. Джей пригубил вино, которое оказалось хорошим. — Вы можете построить двадцать летних шале на этом вашем винограднике, — Бойко продолжал Клэрмон, — или гостиницу. — Как вам понравится иметь собственную гостиницу, а? Джей покачал головой. — Мне и так нравится, — сказал он. Клермон вздохнул. «Вы ля пен вздохнул он. «Ля пен — безбожница, французский». «Никакой хватки в обоих. Эта земля — целое состояние в правильных руках. Безумие оставлять ее как есть, когда всего несколько шале могут...» Джей наконец разобрал слово через густой акцент. «Ля пен? Безбожница?» неуверенно перевел он. Клермон дернул головой в сторону второй фирмы. Безбожница и есть. Сперва мы называли ее «Ла паризьен», «Парижанка», «Французский». Но это имя ей больше подходит. В церковь не ходит, ребенка не крестила, не говорит, не улыбается. Цепляется за свою землю исключительное злоб и упрямство, когда все остальные... Он пожал плечами. «Боу! Это не мое дело. Но на вашем месте я бы запирал двери, мсье Джей, она сумасшедшая. Годами точила зуб на эту землю. Она бы изувечила вас, если бы могла». Джей нахмурился, вспомнив лисьи капкана вокруг дома. «Как-то раз чуть не сломала нос Мирей», — продолжал Клермон. «Всего лишь потому, что та подошла к малышке». С тех пор в деревню не суется, ездят. В Лапершери на своем мотоцикле вы ее тоже видели. — А кто присматривает за дочкой? — спросил Джей. Клермон пожал плечами. — Да никто. Наверное, она просто бросает ее одну. — Странно, что социальная служба не... — Бо! — Ланскне! Им бы пришлось приехать из Ажены или Монтабана, а то и из Тулузы. Кому охота? мира и пыталась, и не раз, но она хитрая. Путает следы. Мирея удочерила бы ребенка, если бы ей позволили, у нее есть деньги. Семья помогла бы, но в ее возрасте, да к тому же глухого ребенка, видимо, они считают...» Джей уставился на него. «Глухого ребенка?» Клермон удивился. «Ну да, вы не знали?» «С самого рождения. Считается, она знает, как за ней ухаживать». Он покачал головой. Вот что ее тут держит, э? Вот почему она не может вернуться в Париж. Почему? Полюбопытствовал Джей. Деньги. Коротко ответил Клермон, допивая вино. Но ферма чего-то достоит да О, да, согласился Клермон. Но ферма ей не принадлежит. А почему, вы думаете, она так старалась зауладеть фудуином? Она арендует ферму. Ее выкинут, когда аренда закончится, если она не сумеет продлить договор, а шансов мало после того, что случилось. Почему? У кого она арендует землю? Клермон осушил бокал и довольно облизал губы. У Пьера и Миле Фудуина? Человека, который продал вам дом, внучатого племянника Мирей. После этого они отправились изучать товар Клермона. Плохие предчувствия Джея оправдались, но думал он о другом. Он предложил Клермону пятьсот франков за все про все. Глаза строителя на мгновение расширились, но он быстро согласился. Лукаво подмигнул. — Чутьона хороший товар, а? Банкнота исчезла в его мозолистой ладони. Фокус-покус. — Не переживайте. Я вам еще привезу. Он уехал. Выхлопная труба громко фыркнула, взметнув розовую пыль из-под колес. Джей принялся разбирать мусор. Даже сейчас воспитание Джо отпускало. Дже по-прежнему тяжело было выбрасывать то, что, возможно, еще могло пригодиться. Уже решив отправить все скопом в печку, он обнаружил, что внимательно изучает то одно, то другое. Застекленная дверь с трещиной посередине могла бы стать сносным парником. Банки, если перевернуть их вверх дном, защитят ростки от поздних заморозков. Мало-помалу барахло Клермона... Расползлось по полю и саду. Джей даже карнавальную голову пристроил. Осторожно отнес ее на границу между виноградниками и водрузил на столбик забора, развернув морды к ферме маризы Из разверстой драконьей пасти свисал длинный креповый красный язык. Желтые глаза мерцали. Джо назвал бы это симпатической магией, вроде установки горгулий на крышу церкви. Джей гадал, как Ле Пьен расценит его выходку.